Глава девятая. Опасная переправа. В волнах одним меньше. Одна лошадь для двух всадников. Петрусбурги. Англичане. Неудача. Капитан Руссел. Бесполезная борьба. Сорви голова будет повешен. Тот, кого больше не ждали. Другой повешенный на дороге в Тайну. Плеск воды от движений молодых людей и лошадей выдал их присутствие. Как и предполагал, жену по ним стреляли, но промахнулись. Тем не менее, пули падали в воду с малоуспокоительным звуком. Течение было очень сильно. Ночь темна. Все делало переправу опасной. Посреди моддора водоворот захватил бедных молокососов, стал их крутить и переворачивать, как безжизненные обломки. Прошло несколько минут, может быть, даже меньше. Вдруг Жан почувствовал, что идет ко дну. И машинально сильнее ухватился за повод своей лошади, которая вращалась, как он, и вдобавок отчаянно била воду копытами передних ног. Сам не зная, как это произошло, у вздыхающей сорви голова очутился подле противоположного берега, почувствовал под ногами твердую почву и ступил на нее. В одно мгновение он собрался с мыслями, протер себе глаза и постарался взглядом пронизать темноту. Какая-то неясная фигура показалась над водой, погрузилась, снова показалась. Это ты, Фанфан? -Фан – спросил он тихим голосом. Глу, глу, глу, Фанфан, -фан, я здесь, мужайся. Чих, чих, да это я, Фанфан, -фан. вот я с тобой, патрон. А Поль, где ты, Поль? До сих пор сорви голова нисколько не беспокоился о судьбе юного бура. Поль, местный уроженец, еще более прежнего закалившийся во время трудной войны, обладал опытностью и силой взрослого человека. Теперь отсутствие Поттера встревожило Жана. Зная, что его могут услышать на вражеском берегу, он все же звал его все громче и громче. Ответа не было. Панфан и его друг поднялись на берег, — И ввели за собою лошадь, — Жан спросил у А где твой пони? — На дне. — Как жаль. А поль-то, мой бедный поль! И он закричал весь голос. Фанфан принеса свистать марш молокососов. По-прежнему стояла зловещая тишина, прерывающая столь оружейными выстрелами или доносившимися издали английскими ругательствами. А юного бура все не было. Подвергаясь большой опасности, снова попасться в плен. Сорви голова и Фанфан -фан несколько раз спускались к реке. Около получаса они пробыли на берегу, и наконец с ужасным мунием сердце поняли, что ждать доли бесполезно. Конечно, их несчастный друг погиб в реке. Они не обменялись ни словом. Их души рыдали. При свете звезд Сорви голова осмотрелся и сел в седло. Фанфан -фан вскочил позади него и лошадь, почувствовав удар каблуков, поскакала галопом по направлению к юго-востоку. Сорви голова надеялся вскоре выехать на дорогу из Якобсдаля Блумфонтейн, то есть на единственный путь, который еще мог быть свободен от английских войск, составлявших кольцо вокруг Вольверг Скраля. Маленькая лошадь быстро несла Седаков через вельт. Два друга, промокшие до костей, дрожали, стуча зубами. Вскоре Жен с радостью увидел, что в седлу было прикреплено маузеровское ружье. В случае недоброй встречи все же можно будет защищаться. Прошел час. Время от времени беглецы слышали топот лошадей. Иногда до них даже долетали звуки восклицаний редких выстрелов. Может быть, это были англичане на разведках. Может быть, беглецы из лагеря Кронье? Бурская лошадка, которой сорови голова предоставила идти куда и вздумается, руководствуясь своим изумительным инстинктом полудикого животного, отлично избегала всяких встреч. Вот и дорога. Прошло еще около получаса. Забрежжил свет. Присовывались дома. Сорви голова узнала М. Маус и сказал фанфану: Помнишь, как мы проезжали здесь на велосипедах меньше двух месяцев тому назад? Как мы удирали, перебив улан, как-то напился здесь молока. Я бы охотно пососал его еще немножко. Попробуем. Они остановились перед домом. Никого. Не слышалось даже мочани. Все фермы были разграблены. Многие сожжены. Скот увели. Люди разбежались. Повсюду царило уныние. Двинемся к Петрусбургу. На дороге виднелось множество свежих следов бурских пони в перемешку с отпечатками копыт больших английских лошадей. Здесь прошли хаки. — Нужно смотреть в оба, — сказал Жан, отстегивая свое ружье. Несмотря на двойную тяжесть, маленькая лошадка снова пошла ровным галопом. От Эмауса до Петрусбурга десять миль, и пони пробежал это расстояние в час и три четверти. Теперь дома были всего в каких-нибудь трехстах метрах. Юноши думали, что они спасены. Их мучила страшная усталость и голод. Лошадка замедлила шаг, сильно водя боками. «Отдохнем несколько часов», — сказал Фанфан. -фан. «Это само собой разумеется», — ответил сорвиголова. «Проклятие!» В ту минуту, когда они собирались сойти на землю, из одной фермы появился маленький отряд человек в пять. Заметил их и поскакал. С первого взгляда можно было узнать англичан. голова не успел даже заставить свою лошадку снова пуститься галопом, англичане подскакали с быстротой молнии. Их всего пять, сказал Гранде. Сжимай зубы, я уничтожу их на полном карьере. Он приложился, привстал на стременах и выстрелил, Вместо сухого щелка не послышался жалкий стук. Патрон дал осечку. Второй выстрел — то же самое. Не прозвучало и третьего. Испорчены, подмокшие или пустые патроны не действовали. — Черт возьми! — произнес голова, Это в первый раз. Мы пропали. Он схватил бесполезное ружье за конец дула. И нанес им страшный удар первому подскакавшему англичанину. Приклад пришелся всаднику по лбу, сломался, но убил солдата, который рухнул на землю. В то же время его лошадь, ударившаяся о грудью Абурскую о лошадку, опрокинула ее, та упала на землю четырьмя ногами вверх. От толчка сорови голова пролетел на надеясь шагов вперед. Фан-фан, который ловко, как обезьяна, скользнул на землю, стоял не раненый, но безоружный. Не обращая внимания на своего товарища, который лежал на земле с раздробленной головой, остальные англичане ринулись на Жана и грубо схватили его. Он отбивался, кусался, он царапался, но в конце концов с ним справились. Его связали веревками, как преступника. Фанфан, -фан, храбрый до безумия, не желавший бросить своего друга, изо всех сил колотил ногами победителей его, тоже схватили и также связали ему руки. Сорви голова с налитыми кровью глазами, с пеной на губах задыхаясь кричал, прерывающимся голосом: "Вы сильнее нас, я взят, но благородные люди не будут порицать меня за то, что я боролся до конца, если вы честные воины, обращайтесь со мной как с солдатом." Снимите с рук моих веревки, которые позорят вас больше, чем меня. Я не постараюсь бежать, даю частное слово. Отряд состоял из двух рядовых, унтер-офицера и капитана. Мог приказать только офицер. Услышав голос Гранди, он слегка вздрогнул, покраснел, усмехнулся недоброй улыбкой и сказал насмешливо, «Сорви голова! Я не искал вас!» но встретил и для собственного спокойствия убью вас. Капитан Руссел произнес, сорви голова, бледнее, несмотря на все свое испытанное мужество. «Да — Да-да! — Седьмой полк, вторая рота! — посмеиваясь, подтвердил англичанин. — И я один из членов того военного суда, который вы преследовали с яростью Краснокожего. — Трое уже умерли! — прервал его грандио. Да знаю. Единственный оставшийся в живых улан из того отряда, который вы перебили подле Якобс Даля, передал майору Колвилу ваши слова. А мой друг Колвилл повторил их мне. Прежде мы еще могли смеяться над вашим хвостовством. Теперь дело стало серьезно. И мы видим, что вы способны исполнить данное обещание. Итак, мы с майором Колвилом решили при первом же удобном случае, вычеркнуть вас из числа живых. Сегодня мне попались, и не ускользняйте А так я не люблю хладнокровно проливать кровь, мы вас повесим. — Вы меня повесите? — скрикнул Жан, делая страшные усилия, чтобы освободиться. — Да, на фуражной веревке, привязав ее к одной из веток этого прелестного гумми, — сказал он, указывая на дерево бросала тень на одну из крыш маленькой фермочки. — Разбойники! — Ой, я недостаточно много убивал вас. Осужденным все позволяется. — Осужденный, вы просто хотите меня убить. По вашему обыкновению вы любите убивать, ничем не рискуя. Негодяй, палач! — Ну, довольно! — резко крикнул капитан. Ему было неприятно, что его солдаты опустили голову, слыша слова пленника. — Веревку! — сказал он одному из них. Тот исполнил приказание. — Сделать затяжную петлю! Солдат медлил. Ему не хотелось исполнять непривычную унизительную обязанность. — Слушайте, — спроворчал офицер, подняв хлыст. — Ну, теперь накиньте ее на шею пленника! Солдат со стыдом исполнил отвратительное приказание. Вышедшие на шум женщины и дети стояли у строений и дрожали. Страшные приготовления привели их в ужас. Дети пронзительно кричали, женщины плакали и молились. В это время в долине показался всадник, и сердце Жана Грандье забилось от безумной надежды. Не несут ли ему помощь бежавшие буры? И счастью нет. Этот всадник был в мундире Хаки. Он съехал с дороги метрах в трехстах от фермы и скрылся за домами Петрусбурга. Всякая надежда исчезла. голова понял, что он погиб, что он сейчас умрет позорной смертью. Солдаты потащили его к резиновому дереву. Испуганный фанфан -Фан унизился до просьбы и молил пощадить своего друга. Удар хлыста перерезал ему лицо. Он все еще молил, несмотря на ужасную боль, несмотря на стыд, несмотря ни на что. Его тоже повесить произнес капитан. Женщины подступили к нему, и со слезами, которые смягчили бы даже тигра, стали цепляться за руки руссела. Пожалейте его, господин офицер! — говорили они. — Посмотрите, ведь это ребенок. Вы его пощадите. Он пленник. Помилуйте его. Наши обходятся с пленниками. добрые и человеколюбиво. Поступите, как они. — Молчайте, индюшки! — проворчал офицер, бросаясь на них и направо и налево рассыпая удары хлыста голова не произнес ни слова. Не двинулся. Он постарался быть бесстрастным, огляделся кругом и тихо, ласково прошептал «Прощай, фан-фан». По приказанию капитана Руссела, сержант, гораздо более послушный, чем рядовой, согласился исполнить обязанность палача. Он взял конец веревки, но напрасно старался перебросить ее через самую большую ветку резинового дерева. Для облегчения задачи он даже стал на седло своей лошади. Сержант вытянул руки над головой, наконец ему удалось перекинуть веревку, и он быстро вскочил на землю, сжимая ее конец. Поднять, приказал офицер палачу. Сержант и солдат уже собирались налечь на веревку. том когда все, казалось, пропало, над стеной, приходившейся против группы, которые составляли сорви голова, его убийца и фанфан, протянулась дула дуло ружья. Почти одновременно раздались два выстрела, и оба человека, державшие в левку, упали, даже не вскрикнув. Сорви голова и фанфан -Фан узнали знакомое щелкание Маузера. Двойной выстрел! Высоким голосом закричал оживший фанфан. Испуганный, таким кровавым ответом боясь, что его жертву скользнет, И Дан Рус вынул револьвер, чтобы раздробить череп Жану Грандье, но едва он поднял оружие, как раздался третий выстрел. Рука, державшая револьвер, опустилась, раздробленная пулей, которая также разбила ей приклад. он закричал от бешенства и боли, помахивая изуродованной кистью, почти сил от ужасной боли. В то же время легкая фигура появилась на стене и быстро соскочила на землю. Это был молодой человек, мальчик в форме английского подпорудчика. разбойник. Я не опоздал, сказал он с глазами, блестевшими меня ненавистью. Сорви голова и фан-фан вскрикнули в один голос. Несмотря на странный наряд, они узнали своего верного друга, которого считали мертвым. Поттер! Четвертый солдат сначала думает, что перед ним офицер, заметил свою ошибку и, приподняв ружье, прицелился в бура но с невыразимой быстротой Поль выстрелил в него в упор и убил его на повал. На ногах остался только капитан Руссел, который кричал, скрежеща зубами, но не мог ничего сделать, ни бежать, ни защищаться. — Поль! — это наш Поль, — повторял Льви голова, не веривший своим глазам. — Да, я... Ах, как я счастлив! Бур держал одной рукой ружье, другой — нож, внимательно следя за малейшими движениями капитана. Разрезав веревки на своих друзьях, Поттер вскрикнул. — Ты, разбойник-убийца, будешь повешен! Да, — Да-да, — сказал Фанфан. -Фан. я сам накину ему петлю на шею. На срыве голова неумолимо прибавил. — Вот именно. Закон возмездия. Из палача вы превратились в осужденного. — Случайностью войны, как говорит француз Джоно. Сорови-голова снял с своей шеи с петлю, передал ее Фанфану и прибавил — надевай. Видишь, что он пропал, офицер хотел броситься бежать, но Фанфан -фан искусно дал ему подножку, засунул его голову в живую петлю, придавил капитана к земле и подал конец веревки полю. Поттер с быстротой белки вскарабкался на ствол резинового дерева и сказал Жану — приведи лошадь. Превосходно выдрессированные животные не дрогнули от выстрелов и не сошли с места. голова, подвел одну из лошадей к дереву. Поль прикрутил свободно конец веревки к седлу и изо всех сил ударил ногой в живот лошади. Она прыгнула, понеслась, натянув веревку, которая обвела шею палача. Животное рвануло с такой силой, что тело негодяя поднялось до главной ветви. Послышался ужасный звук сломанных костей. Лошадь остановилась, вся сжалась и снова понеслась, на этот раз разорвав веревку. Капитан упал на землю. Ты еще раз отмщен, отец в диком восторге крикнул Поттер. Трое друзей обнялись. Сорви голова и фанфан, -фан, спасенные полем, жадностью расспрашивали его, и мало болтливый по природе бур. В нескольких словах передал все, что с ним случилось. Меня несло течение Моддора, а я кое-как выбрался из реки. Я потерял лошадь, спас Маузер и читал что вы погибли. Какой-то англичанин заградил мне дорогу. Я всадил ему в грудь штык. И тут мне пришло в голову взять его мундир. Это я сделал в две минуты и без страха двинулся между бивачными кострами. Потом захватил английскую лошадь поскакал по Блумфонтейнской дороге. Рассвело, но мой хаки оказался офицерским мундиром и повсюду доставлял мне свободный пропуск. Не подозревая этого, я скакал вслед за вами. Невдалеке от Петрусбурга я увидел вас, узнал, заметил, что вас окружают хаки, и сообразил, что дела плохи. Я объехал дома и пробрался на ферму заднего двора. Вижу, что ваши дела идут все хуже и хуже». Подбегаю к стене и успеваю только прицелиться и свалить тех, которые собирались тебя поднять, мой друг, дорогой сорвиголова. Вот и все. А теперь, если хотите меня послушаться, поскачем к Блумфонтейну, здесь свежие лошади. — Все мы будем на английских коньках, — заметил фонтан. — Важная штука. — Да, — в заключении произнес сорвиголова. — Едем. Вероятно, где-нибудь вблизи английские разведчики, и нам нужно хорошенько. Отплатить им. «Да, да — Да-да! — скрикнули его друзья.